Глава вторая. Начало пути. Пароход добровольного флота Петербург пах свежей краской и сиял надраенной латунью. Старший помощник лейтенант Степура Сердюков встречал у трапа пассажиров первого класса. Таких было десять человек. Сказав им пару дежурных любезностей, лейтенант исчез. За него остался второй помощник Мичман Биллингтон. Молодой и жизнерадостный, он объявил гостям. «Кто желает осмотреть корабль, обращайтесь. Пока нет арестантов, это сделать удобнее». Тауби с Лыковым заселились в свою каюту, разложили вещи и пошли гулять по кораблю. Берингтон провел гостей по всем трем палубам и даже показал машинное отделение. Там было на удивление тихо и прохладно. «Котлы начнут разогревать завтра. Тогда станет как в Африке». У нас вертикальная двухцилиндровая паровая машина двойного расширения и 4 цилиндрических котла. Ого, две с половиной тысячи лошадиных сил. Оказалось, корабль был куплен в Германии и раньше именовался Тюнингией. Водоизмещение 5100 тонн, команда 120 человек. Товарно-пассажирский пароход переделали под нужды тюремного ведомства. Из 102 кают первого и второго классов оставили лишь 8. Чистая публика не желала объединяться с арестантами и выбирала гражданские суда. Тюремными пароходами пользовались только сахалинские отпускники, да командированные. Зато много места выделили под третий класс. Несколько больших кают на 10 пассажиров, каждая помещалась ближе к носу. Все остальное пространство заняла плавучая тюрьма. Нижнюю палубу перегородили решетками, разбив на четыре отделения. Внутри установили парусиновые рукава, по ним из вентиляционных труб поступал свежий воздух. В центре отделения длинный стол. Между иллюминаторами повесили икону. Вдоль стен и посередине двухэтажные нары. Лыкова поразило, как низко расположены иллюминаторы. Казалось, если высунешься, то можно загребать воду рукой. Мичман успокоил сухопутного человека. В открытом море, в тихую погоду, да при килевой качке это не опасно. А у арестантов будет дополнительная вентиляция. При волнении иллюминаторы, конечно же, задрает. Алексея удивили трубы со множеством отверстий, поставленные в середине каждого отделения. Он решил, что это еще одна вытяжка, но Берингтон пояснил. Это устройство против бунтов. Мало ли, вдруг попадется такой рысак, беспокойный арестант, что взбаламутит всех. Трубы соединены с паровым котлом. В случае неповиновения в них под давлением закачивается горячий пар. Достаточно открыть клапан, и любой бунт тут же прекратится. Алексей покачал головой и колупнул одну из дырок пальцем. Иван Ефимович, а на Петербурге не такое случалось? Устройство уж больно зверское. Нет, Бог миловал. Но пусть оно будет. Мы рассказываем о нем арестантам в первый же день. И, так знаете, дисциплинирует. А конвой велик. 80 штыков. Живут здесь же, на трюмной палубе. Так и возите солдат туда-сюда через весь шарик? Оно же разорительно. На обратном пути хранять-то уже некого. Но это предусмотрено. Караульную службу на всех тюремных пароходах несут матросы учебных экипажей Балтийского флота. Их после обучения пересылают во Владивосток на формирование судовых команд Тихоокеанской эскадры. Пока плывут, караулят. Очень, кстати, этим обижаются. Что так удивился Тауба. Профессиональная гордость задета. Обычных матросов призывают по Сибири и Приморью. А из Кронштадта шлют белую кость. Гливанеров, баталеров, механиков. Каждый второй унтер-офицер. А тут каторжных карауль. Иван Ефимович, а где знаменитая параша, поинтересовался опытный Лыков? Почему я не вижу отхожих мест? А они наверху, на второй палубе. Иначе нельзя, не продохнешь. И как же ваши обритые пассажиры туда попадают? Партиями ходят под конвоем. А умываться им полагается? Само собой, обиделся Мичман. У нас вольный пароход, а не за стенок. На шканцах сделаны особые площадки, к ним подведены рукава. Людей каждый день будут выводить туда для купания. Когда войдем в тропические широты, это даст им большое облегчение. А питание арестанты получают из матросского котла. Ежедневная мясная порция. Апельсины с бананами в южных шмарях. И даже красное вино. «Ну, насчет вина, кажется, это перебор», – осторожно заметил Таубе. Но второй помощник капитана его не поддержал. «Ну, во-первых, вино рекомендовано докторами в оздоровительных целях. В трюме тесно и жарко, а плыть в тропических широтах почти два месяца – ну, это очень тяжело. Во-вторых, люди идут на большие страдания. Не приведи Господь угодить на этот остров. Пусть уж побалуются немного перед адом». Мимо них с корзинами и узлами шли гурьбой пассажиры третьего класса. Почти все они здоровались с Мичманом, как добрые знакомые. «Это бывшие каторжники, а ныне торговые люди», — пояснил Иван Ефимович. «Сделавшись подбытие подбытии с крестьянами, они селятся на материке. Навечно, без права возвращения на родину, но некоторые начинают заниматься коммерцией, снабжают Сахалин и весь Дальний Восток». И им выдают тогда так называемые проездные свидетельства, по которым можно приезжать в европейскую часть страны и даже в столице. Надо же товары закупать. И не сбегают они в этих столицах, честно возвращаются обратно, усомнился Алексей. Кто торгует по-крупному, не убежит. Поставку на Сахалин делать трудно, но выгодно. Начальство поощряет хороших негациантов, поскольку казна работает плохо. А если чего-то летом не привезут... То зимой уже не достать. Мелочь дотащит на собачьих упряжках по льду, а тяжести никак нельзя. Поэтому умелые и честные торговцы в авантаже. Их охотно нанимают своими представителями и крупные иностранные дома. Вот тот дети на видите в палевом жакете держит в Александровском посту магазин фирмы Кунста и Альберта. Немчура им очень довольна. После Коммерсантов в коридор ввалилась большая толпа баб с малыми ребятами. Эти вели себя пришибленно и всем кланялись в пол. Напуганные дети не смели даже плакать. Мичман подозвал матроса и велел помочь бабам отыскать свои места. Проводил их взглядом и вздохнул. «Кого жалко, так вот этих...» «За мужьями следуют», — догадался Лыков. «Да, Гримыки из Гримык. «Это семьи осужденных в каторгу», — пояснил Алексей Барону. «На деревне их травят, в глаза корят, а мужья пишут, что на Сахалине жизнь не райская, земли дают сколько хошь И скотину, и семена. Они и поверили». «А что, не дают? Ну чего ж? Дают. И даже деньгами на обзаводство наделяют». «Так в чем же тогда обман?» Мичман скривился. «Обмана как бы нет». Но жить крестьянским трудом на Сахалине очень тяжело. Каторжного, к которому приехала семья, сразу выпускают из тюрьмы – это правда. И селят на земле – это тоже правда. Но земля там такая, что урожай сам друг считается хорошим. Но часто он недостижим. Болото, отвратительный климат, снег 8 месяцев в году – это все Сахалин. В итоге урожая нет, есть нечего. А из тех домочадцев рацион получает лишь он, глава семейства. Он ведь каторжный, один. Остальные – вольные люди. Казна их содержать не обязана. А как прожить в пятером на один поег? Да никак. На работу нельзя разве устроиться? Какие же работы на Сахалине? Чистосердечно удивился Берингтон. Нет там никаких работ. А которые есть, на них сто желающих на одно место». Чиновники или офицеры имеют бесплатную прислугу из арестантов. Причем столько, сколько угодно. Зачем им вольных людей за деньги нанимать? Поэтому бабам и девкам в каторге один путь в проститутке, довершил объяснение лыков. Других способов прокормиться нет. А узнают они об этом только когда приплывут. Таубе крякнул и посмотрел в спину удаляющимся крестьянкам. «Ну хотя бы они вместе». На деревне без мужика все одно не прожить. На деревне есть родня. Для тяжелых работ можно нанять людей или уехать в город, поступить в прислуги. А на Сахалине правительство пытается колонизировать остров, но делает это крайне бестолково. Облазив весь корабль, друзья вернулись в каюту. В два часа пополудни отправились на обед. В буфете столовались пассажиры первого класса и офицеры Петербурга. Хрусталь, серебряные приборы, фонированные красным деревом диваны. Величественный капитан возглавлял табльдот. Он хмуро взирал на полупустой зал. Побутчики быстро перезнакомились. Лыков разговорился с гурбернским секретарем, фоменным помощником смотрителя дуйской тюрьмы. Обветренное лицо чиновника словно скабрили железной щеткой. Голос хриплый, взгляд суровый и недоверчивый. Фомин с супругой и дочерью-подростком возвращался из отпуска. Узнав, что его сосед новый начальник Корсаковского округа, он сделался словоохотлив. «Карп Иванович, а расскажите про Сахалин?» Один раз попросил Лыков, и после этого Фомина уже было не остановить. Он охотно вводил Неофита в курс дела. Дело это в его изложении было трудным и неблагодарным, а для исполнения требовалась единственная строгость. «Не дать каторги слабино, заявил он, потрясая кулаком. «Вот главное». «Ведь там кто? Шильники и прохвосты. Да им палец, так откусит до локтя». «Каторжным все время что нужно, а двою нет от претензий. Ежели Алексей Николаевич сразу себя не поставить, трудно будет управлять. Сядут на шею». «Я, как в должность вступил, приказал наперво выдрать тех десять человек», что обратились ко мне с жалобою, не разбираясь. Тридцать розок каждому. И, знаете, помогло. Тот же сволочь увидали твердую руку. «Отказали без разбора», — опешил Лыков. «Как же так можно? Наверняка часть просьбы была законной и обоснованной». «Конечно была», — согласился собеседник. «А откуда нужда-то взялась?» «Вот пришел, просит рукавицы. А куда они делись?» Всем выдавали, у всех есть, а у него нет. Понятно, проиграл в карты. Теперь руки зябнут, А зачем играл? И все их просьбы такого сорту. Не, делите их, Алексей Николаевич. Всех подряд мой вам совет. Делите и делите. Поверьте, был алому сахалинцу. У вас власть? Ого-го. Я или смотритель можем приказать только до 30 дрозок а вы — целых сто. Вот и лепите всем без снисхождения. Сахалин — это свалка отбросов. В нашей службе самое страшное — каторгу распустить. Лыков стерпел речь бывалого сахалинца с трудом. Ясно, что переубедить его нельзя. Спорить? Только поссориться, но друг друга так и не поймут. А за два месяца плавания губернский секретарь может рассказать и что-нибудь действительно полезное и сыщик решил помалкивать. Наводить помощника-смотрителя на нужные ему темы, а морали не касаться. После обеда весьма вкусного пассажиры отправились в город. Пароход предоставлял больше удобств, чем лучшие из одесских гостиниц, и будущие путешественники охотно на нем селились. Петербург отплывал через четыре дня. Завтра он примет первых арестантов, Лыков знал, что пароходы добровольного флота возят осужденных из трех тюрем. Больше всего народу поставляла московская пересыльная, знаменитая Бутырка. Там каждому сплаву, так называли доставку на Сахалин, собирали по четыре сотни человек. Весь северо-запад империи, включая Петербург и Варшаву, отправлял своих приговоренных в Бутырку. Накопив нужное количество... Оттуда высылали к морю Арестанский эшелон. С юга и востока каторжные поступали из двух централов. Новоборисоглебский направлял людей прямо в Одессу, а Новобелгородский через Харьковскую пересылку. В результате трюмы парохода наполнялись постепенно. На пирсе прибывших сверяли по статейным спискам и делали два досмотра – медицинский и вещевой. В тюрьме перед отправкой каждому каторжному выдали полное вещевое удовольствие. Туда входили полушубок, летняя короткая куртка со штанами, армяк с тузом на спине, серая бескозырка, суконная зимняя куртка с подбитыми ватой штанами, суконная шапка с наушниками, по две пары летнего и зимнего белья, рукавицы, четыре пары черков с подвертками, Две пары бродней, четыре пары подкандальников, черки, кожаные арестантские туфли, подвергте обмотки, бродни, кожаные или суконные зимние сапоги. Опытные и денежные арестанты докупали валенки и папаху. Имущество казенного и личного набивался целый мешок. Осмотр и пересчет его перед погрузкой занимает полдня. Еще полдня уходит на освидетельствование прибывших. Их уже осматривали в тюрьмах перед отправкой. За недолгую дорогу заболеть по-настоящему никто не успевал. Но симулянты воспользовались временем по-своему. Кто-то выпил табаку и жалуется, что нутро горит. Другой распорол ногу, напихал туда грязь и теперь показывает доктору жуткое воспаление. Третий прикидывается душевно больным. Все эти уловки судовому медику давно знакомы. Симулянтов безжалостно загоняют в трюм, где они будут неделями страдать от собственной глупости. И вот завтра с московским поездом среди четырехсот отверженных в Одессу прибудет буфаленок. Затем чуть не два месяца пути в душном трюме среди убийц и грабителей. А Алексей и Виктор будут ходить над его головой по прогулочной палубе, пить водку в буфете, осматривать заморские города. И ни единым жестом они не смогут поддержать парня или уберечь от ножа. «Нельзя!» Каторга очень подозрительно. Немчих из торговых людей, сирота, без рода, без племени. Захотел, легких денег попался и катится теперь вниз. Никто в целом мире не подаст ему руки. Такова легенда. Федор должен надеяться лишь на себя. Ему подсовет убежать с Сахалина, а потом годы и годы без друзей, без Родины. Под чужим именем. Сам выбрал себе такую судьбу. Алексей помнил, как все начиналось. бы первым обратил внимание на подростка с удивительными способностями. Может, узнал в Буфаленке себя молодого. Как вообще люди приходят в секретную службу? Одной тяги к приключениям недостаточно, чтобы взвалить на свои плечи такой груз. А история с Федором из ряда вон. Российская разведка, по словам Виктора, еще не вышла из свивальников. В отличие, например, от британской или германской. Ассигнования копеечные, люди случайные, структура архаичная. В штабах приграничных округов только-только созданы отчетные отделы. В них два-три офицера занимаются изучением сопредельного противника. Едва откроется, где вакансия ротного командира, сразу бросают штаб и бегут туда. Военно-ученый комитет руководит этими отделами, а еще... Десяткам военных агентов за границей. Да несколько человек сидят в азиатском департаменте военного министерства. И все. Впервые после окончания войны с турками Таубе смог убедить начальство внедрить агента на Западе. Операция сверхсекретная и уникальная. Резидент-нелегал в Берлине. Мечта нашего генерального штаба. Разведывательной сети в Европе у России нет. Прикормлены несколько писарей в штабах германских корпусов и все. А то, что большая война неизбежна, для военных очевидно. Поэтому засылку Буфалёнка курирует сам Обручев. Он отвел Федору 10 лет на то, чтобы окольными путями попасть в Фатерланд. И просто жить там, ничем не занимаясь противозаконным. Делать карьеру лучше всего в качестве промышленника, но можно и политика. Обрасти знакомствами, связями, разбогатеть, стать образцовым немцем. И только утвердившись, начать создавать в Германии организацию, или, как сказал Таубе, резидентуру. Случится это уже в следующем веке. Война к тому времени существенно приблизится. Организация должна быть готова вести тайную работу в условиях конфликта. Границы закроют. Посольство выгонят, связь с Петербургом станет невозможной. А разведка без связи пустое место. Сеть Ротманова-Гезе обязана давать сведения бесперебойно. Федор это знает, и отведенные ему на обживание полтора десятка лет потратит на создание устойчивой связи. В заведомо нейтральных странах Швейцарии, в Американских Соединенных Штатах, Бельгии он должен завести деловых партнеров. Они станут почтовыми ящиками, когда заговорят пушки. Таове пять лет обучал Буфаленка, и они многократно проговорили его задание. Потом в Шанхае и Берлине подсказывать уже будет некому. Дремлющий агент не имеет права встречаться с начальством или курьерами. Это опасно. Виктор учил Буфаленка конспирации, методом обнаружения слежки и ухода от нее. Способом вербовки, умению нравиться, навыком выспрашивать так, что собеседник радостно расскажет тебе всю подноготную. Выбору объекта вербовки, когда унтер из интендантского управления нужнее, чем офицер штаба. Учил, что сведения о военной промышленности важнее дислокации дивизии. А знакомство среди магнатов полезнее дружбы с генералами. Еще подполковник предостерегал от спешки и погони за успехом. В Германии патриотизм в почете, и прямые вербовки невозможны. А германская противоразведочная служба не чета нашему отдельному корпусу жардарбов, все силы которого уходят на борьбу с революционерами. Экономическая и политическая разведка – вот задача Фридриха Гезе. На десятилетие вперед он один. Если переходить на высокий стиль, то это жизнь, принесенная в жертву. Причем, если все выйдет хорошо, Россия об этой жертве никогда не узнает. А узнает лишь, если резидента поймают и повесят. Лыков слонялся по палубе и неотвязно думал об уфаленке. Как сложится его жизнь там? Ведь это жизнь, и в ней будет все. Парень влюбится, женится, заведет детей. Под чужой личиной скрывая свое подлинное имя от любимой женщины. Вряд ли такое возможно а признается, сделает ее сообщницей, и тогда еще страшнее. Жуткое будущее, не дай бог никому». День так и прошел в беседах с новыми знакомыми. Особенно усердствовал славоохотливый Фамин. Перед обедом Таубе, как старшему взвони, представился штабс-капитан в кафтане восточно-сибирских линейцев. Высокий, крепкого сложения, со скуластым простодушным лицом, он произвел приятное впечатление. Таубе спросил про Анинский темляк на шашке штабс-капитана. «За что отличие? За восемь схваток с хунхузами. Выяснилось, что офицер служит в четвертом линейном батальоне и является новым подчиненным барона. Звали его Сергей Иванович Бесиркин. Скромный и слегка затурканный унылой караульной службой на краю империи, таков оказался их попутчик». Держался Бесиркин, правда, с неброским достоинством и общества нового командира не искал. Скорее, таубы вцепился в него с расспросами. Вечером он сказал сыщику. «Хороший офицер. Уже за сорок, а все еще штабс. Кто-то его держит и не двигает, не понимаю, почему. Бесиркин звезд, конечно, с неба не хватает, но он порядочный. Когда я спросил его о сослуживцах, уклонился». А то, знаешь, есть любители давать характеристики. А где стоит его команда? В Рейковском. Это Тымовский округ, не у тебя. Все равно полезно с ним поговорить. А оттуда ведь бежал один из убитых Иванов. Округ выходит к Охотскому морю. Там можно сесть, например, в японскую шхуну и... Идея про шхуну пришла в голову Лыкову недавно. Вот самый быстрый способ оказаться в Японии. Сыщику не терпелось проверить свою догадку на сахалинцах. «Ты прав. Путь у нас долгий. Наведем его на разговор о побегах и зададим свои вопросы. Сергей Иванович выглядит приличнее, Фомина, с ним и побеседовать приятнее». Друзья выбили для хороших сновидений коньячку и легли спать. Снаружи плескали в борт волны. Слышались шумы портовой, никогда не затихающей жизни. Дежурный пробил склянки, ноль часов. Виктор повозился, повозился и повернулся к Алексею. Черт, Одесса рядом, а мы с тобой дрыхнем. Ну то ли дело раньше, а? Лежи, женатик, ты свою отгулял. Эх, ушла молодость. Я когда по городу ходил, заметил. Очень в Одессе женщины красивые. Необычной такой красотой, не как в Петербурге или Москве. «Это от того, что здесь перемешана разная кровь», — тоном знатока пояснил Лыков. Столкнулись четыре народа — русские, малоросы, евреи и греки. Получилась адская смесь. Ну, еще и море. А что море? А оно отбраковывает малодушных. В Одессе многие мужчины с ним связаны. «Рыбаки, матросы, контрабандисты», — подсказал Таубе. «Контрабандисты, военные мореходы». Лихой народ, нетрусливый. От таких мужчин у женщин рождаются красивые дети. Романтизм. Просто ты книжек в гимназии начитался. Мужчины везде одинаковые. Это женщины разные. Юбочник ты, баронище, поэтому тебе так и кажется. Но неужели ребята в Муроме или Арзамасе такие же, как, например, здесь в Одессе? Нет уж. Море меняет людей в лучшую сторону». «Ах, романтизм!» — повторил Виктор, зевая. «Лучше... Эх, это... Расскажи про варшавских женщин!» «Что именно?» — нахмурился Лыков. «Сам знаешь, что! У тебя ведь там было!» «Что было? Ну не валять дурака, а! Приключения с польками было или нет?» «Ну, было!» — Нехотя ответил сыщик после паузы. «Что ты, как шпион, на допросе упираешься? Клещами надо вытаскивать!» Говори товарищу, как на духу. бы даже сел на кровати, отбросив одеяло. Мы с тобой из Дагестана вот так вот, бок о бок, не жили. Сознавайся. Так. Там, понимаешь, такое приключение выпало, что ого-го. Ну, ну, продолжай. Красивая попалась. Единственное, что меня извиняет. Я же не как ты, скромный, небалованный. Ты своих поди на считаешь. Ой, ушла молодость. Ты продолжай, продолжай. Ну, красивая, говорю, попалась, очень. Руки, словно из мрамора, точеные, а грудь, словами не описать. А тут еще, когда я лишь собирался, мне все уши прополик прожужжали. Знаешь, как это бывает? Сойдутся три балабола. Ты в Варшаву? Да, в Варшаву. Ой, там такое творится, сам не был, но знаю из достоверных источников, что польки очень любвеобильные, а уж в постели лучше всех. Ну и так далее. Ты хочешь сказать, что тебя подготовили? Не то слово. Я и приехал уже настроенный попытать счастье. Хожу, хожу, а его вовсе нет. Женщины, правда, шикарные». Только от нас русских шарахаются, как от чумных. Остается лишь слюни подбирать. И вдруг меня и такая. Что скажешь? Конечно, я сомлел. И что? И все. Любил пани, любил, а потом домой вернулся. Эх, Варшава, вздохнул Таубе. У меня там тоже была одна удивительная. Где она сейчас? В Варшаве прям в воздухе витает, подхватил Алексей. Парки, ковярни, шпацер по вечерам. Ой, вся жизнь нахлирт настраивает. Почти как в Ялте. Да ты и там отметился, рассмеялся Виктор. Ах, шалун. Вместо того, чтобы государь императора стеречь, он бабцов обхаживает. В Ялте хочешь не хочешь, а крутят. Столичные дамы прямо с ума сходят. Заводят себе учителя верховой езды из крымских татар и в горы на выездку. Как только не боятся. Будь я женщиной, и не решился бы ни за что. Одна с незнакомым татарином, с ночевкой какой-то сакле. А что, были скандалы недовольные? Может, кто-то уехал и не вернулся? Да нет, ничего подобного. Мы, когда государь в Ливадии, всегда держим в Ялте своих людей». И следим за происшествиями в округе. Никаких скандалов. Дамы все благополучно возвращаются, очень довольные. Мы на всякий случай поинтересовались, мало ли что. Так вот, теперь это высокодоходный татарский промысел. Поставка приключений скучающим дамам из столиц. Есть очень громкие фамилии. А среди молодых наездников завелись свои чемпионы, чьи имена передаются в Петербурге по эстафете. На них даже существует очередь. «Парню двадцать с небольшим, а у него на счете в банке уже тридцать тысяч лежит. Каково?» «Да, согласился Тауба. я столько за всю службу не отложу. С другой стороны, кому от этого плохо? Барынь можно понять. В столице такая скука!» Друзья посмеялись и вскоре с этим уснули. Утром их разбудил звон цепей и шум голосов. Быстро умывшись, они вышли на прогулочную палубу и увидели на пирсе множество наполовину обритых голов. Каторжники прибыли на погрузку. Старший помощник, сверкая злыми глазами, торопливо шагал мимо приятелей. Козырнул и сказал на ходу. Снова путейцы оба состава в один день подогнали. Блин, вот идиоты! На пирсе действительно была суматоха. 450 человек сгрудили в один конец и огородили часовыми. Начальники конвойных команд сдавали партии морскому караулу по головам. Крики, рогань, наглый арестанский смех. Среди забитой и запуганной массы шныряют бывалые рецидивисты, ищут кого бы растрясти на деньги. «Как там Буфаленок? Ему сейчас ничем не помочь. И лучше даже не встречаться взглядами». Поэтому подполковник и надворный советник отправились в город за последними покупками. Алексей расспросил Фролова, что на острове самое недоступное и желанное. Тот ответил. «Икра. Обычная паюсная икра. Так иной раз ее охота, а ни за какие деньги не достать». Лыков, привыкший к тому, что этого добра полно в любом второразрядном трактире, удивился. «Чем же вы там водку закусываете?» «Другой икрой местной, от периодической рыбы». «Никогда не слышал. Видите ли, красной рыбы на Сахалине нету. На севере, в двух озерах, водятся, говорят, осетры, но я сам их не пробовал. Места там трудные. Поэтому в ходу икра периодических рыб. В первую очередь киты». «Киты? Да, ее у нас очень много». С июня по август рыбы заходят в реки метать икру. Тут их и добывают в огромных количествах. Ну, если японцы дозволят. — Это как понимать, — нахмурился Лыков. — А так и понимайте. На острове всего две значительных реки — Тым и Паранай. Вторая, кстати сказать, течет через ваш округ и впадает в залив терпения. В устье большие склады, воинская команда, поселенцы — Называется Тихминевск. На другом конце залива – остров Тюленей. На нем стоит морской порт. Охраняют тамошние лежбища морских животных от хищничества. Чьего хищничества? Да тех же японцев. Дай им волю, они всех побьют, никого не оставят. Тюленей, моржей, котиков – всех. Жадные страсть. К чему я уж это говорю? Ах, да... Устье Параная охраняется, и нерест рыбы в нем японцам недоступен. А вот тынь впадает в Охотское море в глухих местах. Нейский залив – совершенно дикий край, где живут одни гиляки. И когда начинается ход киты, японцы имеют привычку перегораживать реку поперек устья сетями и забирают всю рыбу себе целиком. А что начальство? Почему оно это позволяет-то? А начальство далеко, за 200 верст, в Рыковском. Заготовка периодической рыбы – важнейшая статья дохозяйства на Сахалине. Каторгу нужно кормить. Не мясом же баловать этих чертей. Тем более постные дни. Рыбы у нас едят много, в большинстве соленой. И когда начинается ход, все другие дела бросаются. Надо сделать запасы на год вперед. Тюрьма выделяет особые артели, которые ловят рыбу и днем, и ночью. Рыба, добравшись до Верховья, выбрасывает икру и молоки, и потом погибает. Есть ее тогда уже нельзя, нужно перехватить раньше, пока не отметалась. И вдруг артельщики обнаруживают, что рыбы в реке нет. Ясное дело, епошки снова перегородили тынь. В устье высылается воинская команда на лодках, а там 200 верст и 100 порогов. Через неделю, через неделю солдатики приплывают в низкий залив, где уже ни японцев, ни рыбы. В результате каторга опять осталась без киты. Понятно, грустная история. Но мы начали про икру. Да, икра периодических рыб оранжевого цвета. Не может быть. Приедете, увидите. И вкус другой. Хуже, чем у павесной, но под водку годится. Встревоженный Лыков поехал в город и закупил дюжину фунтовых жестянок с икрой производства астраханской компании «Моралёв» и «Щепетов». Велел также упаковать в ящик со стружкой шесть бутылок французского коньяка. Там пригодится. Небогатый Талбе смог позволить себе лишь бутылку португальского портвина. Взял заодно небольшой запас манил, надеясь дотянуть до Сингапура и там уже шикануть на всю сотню. В общем, друзья были готовы. Еще они много говорили о женах. И Варенька Лыкова и Лидия Таубе обе были в положении. Причем про Варвару это выяснилось, можно сказать, за день до отъезда и сильно затруднило разлуку. А Лидия Павловна должна была родить через полтора месяца, что разрывало Виктору сердце. Первый ребенок, долгожданный, а он уплывает на край света на целый год. Медицинская часть на Сахалине вызывала большие сомнения, поэтому жен нельзя было брать с собой. Оставалось только говорить о них.